Глава четвертая. Это величайшее в мире открытие. Не успела дверь закрыться, как из столовой вылетела мистерис Челленджер. Она была вне себя от злости. Она бросилась навстречу своему супругу, напомнив распетушившегося цыпленка грудью встречающего бульдога. Очевидно, она была свидетельницей моего изгнания, но не заметила, что я вернулся. — Вы зверь, Джордж! — кричала она. «Вы избили этого милого юношу!» Он указал через плечо в мою сторону. «Вон он сам, здрав и невредим!» Она слегка смутилась. «Простите, я вас не видела. Все в порядке, уверяю вас, мадам. Но у вас синяк под глазом. О, Джордж, какой вы зверь! Все скандалы и скандалы, всю неделю напролет. Все ненавидят вас, издеваются над вами. Конец моему терпению. Это переполнило чашу!» «Грязное белье перетряхиваете!» проворчал профессор. — Это ни для кого не тайна продолжала она кричать. — Неужели вы думаете, что вся наша улица весь Лондон, если на то пошло... — Уходите, Остин, вы нам больше не нужны. — Что все не злословят на ваш счет. — Где ваше чувство собственного достоинства? — Вы, которому надлежало быть заслуженным профессором в Большом университете, профессором, окруженным почитанием сотен студентов. — Где ваше достоинство, Джордж? — А ваша, дорогая? — Вы подвергаете меня чересчур большим испытаниям, Буян. «Вульгарный буян! Вот во что вы превратились!» «Успокойся, Джесси! Свирепый, жестокий драчун. Вот как! Сейчас ты понесешь наказание!» И с этими словами он, к величайшему моему удивлению, нагнулся, поднял ее на руки и посадил на высокую черную мраморную колонку, стоявшую в углу холла. Колонка была вышена, по крайней мере, в два метра и настолько малоустойчива, что мистерис Челленджер, с трудом удерживала равновесие. Трудно себе вообразить зрелище, комичнее того, какое она представляла, скорчившись наверху колонки и болтая ногами с искаженным от страха лицом. — Спусти меня! — просила она жалобно. — Скажи, пожалуйста! — Ты зверь, Джордж! Спусти меня сию минуту! — Пойдемте в кабинет, мистер Но Направо, сэр! — начал я, глядя на бледную леди. — Слышишь, Джесси, мистер Мэллон, ходатайствует за тебя. Скажи, пожалуйста, и ты обретешь почву под ногами. — О, животное, пожалуйста, пожалуйста. Он снял ее с такой легкостью, как если бы она весила не больше канарейки. — Надо уметь вести себя, дорогая. Мистер Меллон принадлежит к прессе. Завтра же он опубликует все это в своей газетке, и лишнюю дюжину экземпляров расхватают наши соседи. «Странный случай из жизни высшего света!» На этой колонке-то ведь чувствовала себя особо высокопоставленной Джесси, не правда ли? И подзаголовок «Черты избыта оригинального супружества». «Мистер Меллон ведь хищник, стервятник. Он падалью питается, как все ему подобные. Не так ли, Меллон, а?» «Вы в самом деле невыносимы», — горячо вырвалось у меня. Раскатистый хохот покрыл мои слова. Назревает коалиция, громогласно объявил он, переводя взгляд с меня на свою жену, и повел могучими плечами. Потом внезапно меняет он. Будь снисходительны, мистер Майлон, к нашей легкомысленной семейной интермедии, сказал он. Я позвал вас обратно с более серьезными намерениями, вовсе не собираюсь делать вас участником наших маленьких домашних забав. Беги к себе, маленькая женщина, и не волнуйся. Он положил свои огромные волосатые лапы ей на плечи. — Все, что ты сказала, святая истина. Я был бы лучше, если бы следовал твоим советам. Но был бы уже не совсем самим собой, не прежним Джорджем Эдуардом Челленджером. Хороших людей много, дорогая. А Джордж Эдуард Челленджер один. Постарайся же с ним ладить. И он вдруг звонко расцеловал его без щеки, что смутило меня еще больше, чем его предшествующее несдержанное поведение. — Ну, а теперь, мистер Меллан, — обратился он ко мне с большим достоинством, — сюда, прошу вас. Мы вернулись в комнату, которую покинули с таким треском 10 минут тому назад. Профессор тщательно прикрыл за собой дверь, указал мне на кресло и подвинул ко мне ящик сигар. — Настоящий Сан-Жуан, Кларада, — пояснил он. людям. Легко возбуждающимся вроде вас. Требуются наркотики. Небо, что вы делаете? Не кусайте. Отрежьте. И отрежьте с почтением. Нус, А теперь откиньтесь на спинку кресла и слушайте внимательно все, что бы мне не вздумалось рассказать вам. Если бы у вас возникли какие-нибудь вопросы, замечания, поберегите их до более удобного времени. — Начнем, прежде всего, с вашего возвращения ко мне в дом, после вашего вполне законного изгнания. Он выставил вперед свою бороду и бросил на меня взгляд, в котором был вызов и ожидание протеста с моей стороны. — Да, я сказал, после вашего вполне заслуженного изгнания. Поводом к возвращению послужил ваш ответ этому весьма назойливому полисмену каковом ответе я усмотрел некоторый проблеск добропорядочности, а до сих пор у людей вашей профессии мне не приходилось ее наблюдать признав себя виновником инцидента вы проявили некоторую интеллектуальную объективность и широту мировоззрения которые заслужили положительную оценку с моей стороны другие представители той жалкой разновидности человеческой расы к которой вы принадлежите стояли значительно ниже моего умственного горизонта. Ваши слова неожиданно подняли вас до одного уровня со мной. Они заставили меня уделить вам серьезное внимание. Вот почему я вознамерился познакомиться с вами поближе и пригласил вас вернуться. Будьте любезны, сбрасывать пепел на маленький японский подносик, что стоит на бамбуковом столике, по левую вашу руку. — Всю эту тираду. Он произнес тоном профессора, обращающегося к студенческой аудитории. Он повернул свое вращающееся кресло так, чтобы смотреть мне прямо в лицо, и сидел весь напыжившись, как огромная лягушка, слегка откинув голову назад и надменно прищурив глаза. Потом вдруг повернулся в полоборота на своем кресле, так что я видел только спутанные рыжие волосы и кончик оттопыренного красного уха. Он рылся в куче бумаг, которыми был завален его письменный стол. И вскоре обернулся ко мне, держа в руках что-то вроде из записной книжки или альбома. «Я побеседую с вами о Южной Америке», — начал он. «Будьте любезны, никаких комментариев. И прежде всего прошу вас твердо запомнить, что ни одно слово из того, что я расскажу вам, не должно получить огласки тем или иным способом, иначе как с формального моего разрешения. Разрешение же, насколько можно предугадать, с огромной вероятностью никогда не последует. ясно. — Условия суровые, — сказал я. — Мне думается, что правдивое повторение, — он положил записную книжку на стол. — Говорить, значит, не о чем, — решительно объявил он. — До приятного... «Нет — Нет-нет, — воскликнул я. — Согласен на любые условия. Ведь у меня нет выбора, не так ли? — Никакого, — подтвердил он. — В таком случае обещаю. — Честное Но... слово? — Честное слово. Он посмотрел на меня с сомнением в наглых глазах. В конце концов, откуда я знаю, каковы ваши понятия о чести? Чёрт возьми, сэр! сердито крикнул я. Вы слишком много позволяете себе. Я никогда в жизни не подвергался подобным оскорблениям. Казалось, моя вспышка не столько раздражила, сколько заинтересовала его. Круглоголовый, забормотал он. Брахицефал, сероглазый, черноволосый, с признаками негроида. Кельт! Я полагаю. Я ирландец, сэр. Коренной, Да, сэр. Тогда все понятно. Повторим. Вы даете обещание, что сохраните в тайне то, что я сообщу вам, так? Сообщение, должен сказать, далеко не исчерпывающее. Но я готов открыть вам некоторые вещи, представляющие интерес. Начнем с того, что, как вам, вероятно, известно, два года тому назад я проделал путешествие в Южную Америку. Путешествие, которое будет занесено в аналы мировой науки. Целью моего путешествия было проверить некоторые выводы Уоллеса и Бетса, что можно было сделать, только проследив явления, на которые они ссылались в тех самых условиях, в каких они их наблюдали. Если бы результаты моей экспедиции только этим и ограничились, то и тогда она была бы достойна внимания. Но дело в том, что... Во время моего пребывания в тех краях произошло событие, которое направило мои исследования по совершенно новому пути. Вы, вероятно, слыхали, а может быть, в наш непросвещенный век вовсе не слыхали, что река Амазонка частью протекает по местам почти совершенно неисследованным и принимает в себя множество притоков, из которых некоторые даже не нанесены на карту я поставил себе задачей обследовать эту малоизвестную страну и изучить ее фауну, которая и доставила мне материал для нескольких глав моего обширного монументального труда по зоологии, оправдания всей моей жизни. Закончив свои работы, я был уже на обратном пути, когда мне пришлось заночевать в небольшом индейском селении вместо впадения в Амазонку одного из ее притоков. О названии и географическом положении его я пока умолчу. Жители были туземцы из племени Кукама, мирный, но выродившийся ветви индийских племен. Умственными способностями они вряд ли превосходили средний уровень жителей Лондона. Мне удалось вылечить кое-кого из них во время моего путешествия вверх по реке, что явно произвело на них весьма сильное впечатление. А потому... Меня ничуть не удивило, когда я заметил, что моего возвращения ждались с величайшим нетерпением. Объяснялись они со мной знаками. Но я тотчас понял, что какой-то больной срочно нуждается в медицинской помощи и последовал за вождем, который привел меня в одну из своих хижин. Войдя туда, я убедился, что несчастный, которому требовалась моя помощь, только что покончил счет с жизнью. К великому моему изумлению, это был не индеец, а белый. Я сказал бы даже «очень белый», с волосами цвета льна и прочими признаками альбиноса. Он был одет в лохмотье, сильно истощен и явно перенес большие испытания. Насколько мне удалось понять из рассказов туземцев, они его совершенно не знали. Он пришел к ним в селение из лесу и едва держался на ногах от слабости. Дорожный мешок этого человека лежал тут же, и я ознакомился с его содержимым. К мешку был привязан ярлычок с именем хозяина — Мэппль Уайт, озерная авеню Детройт-Мичиган. Перед этим именем я всегда готов обнажить голову. Скажу без преувеличения, что оно будет прославлено наравне с моим, когда огромная важность открытия, о котором идет речь, получит, наконец, общее признание. Содержимое мешка указывало на то, что человек этот был художником и поэтому. Я отправился путешествовать в погоне за новыми впечатлениями. Я не считаю себя вправе судить о подобного рода вещах, но те отрывки стихотворений, которые я нашел в мешке, показались мне на редкость лишенными достоинств. Были там и довольно заурядные тюды речных пейзажей, а также ящик с красками, другой с цветными карандашами, несколько кистей, кривая кость, что лежит здесь у меня, на чернильнице. Томик, бэксторан мотыльки и бабочки, дешевые револьверы, несколько патронов. Таково было движимое имущество этого странного представителя американской богемы. Предметов личного обихода у него либо вовсе не имелось, либо они были растеряны им в пути. Я собрался уже уходить, как вдруг заметил какой-то предмет, торчавший из-под его рваной куртки. Это оказался альбом для этюдов, который был уже тогда в не менее истерзанном виде, чем сейчас. Могу вас уверить, что стариннейший манускрипт Шекспира не встретил бы более благоговейного к себе отношения, чем встретила с моей стороны эта реликвия с первой же минуты, когда она попала ко мне в руки. Вот этот альбом. Возьмите его и пересмотрите страница за страницей. Он взял из ящика сигару, откинулся на спинку кресла и устремил на меня сердито-испытующий взгляд, в ожидании впечатления, какое произведет на меня предъявленный материал. Я раскрыл альбом, чувствуя, что я на пороге великих открытий, но не имея понятия, какого рода будут эти открытия.